Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Павел Корнев Свита Мертвеца 29 дней 23.59.59 На что способен игрок, девяносто девятого уровня. Да практически на все. Например, он может воспользоваться свитком возрождения, но увы ах. Речь сейчас шла вовсе не обо мне. Барт Огненный Кулак, паладин девяносто девятого уровня. О моем заклятом враге. Для Барта не составляло никакого труда порубить нашу четверку фарш, и что хуже всего, он это прекрасно осознавал. Да и как иначе, хор самый прокачанный из нас отставал в своем развитии от паладина на четверть анео и вовсе был слабосильным компьютерным персонажем встретить достойный отпор барт нисколько не опасался и потому зашел с козырей невезосновательно рассчитывая завершить схватку первым же ударом гулко ухнуло вокруг паладина с бешеной скоростью закрутился огненный вихрь Пламя взметнулось вверх, облизало мрамор лестничных пролетов, растеклось во все стороны, будто живое, загудело и завыло. Мифриловая маска в один миг раскалилась чуть ли не до красна. Пришлось закрыться пологом смерти. Стало легче, но защитные чары стремительно опустошали запасы внутренней энергии, долго их было не продержать. ховору пришлось и того хуже. Пламя лизало его черные доспехи и пыталось забраться внутрь, Орг пятился и отступал к стеллажам. без толку Пожар в один миг охватил весь первый этаж библиотеки. Барт не мелочился и выложился по полной, не оставив нам ни единого шанса на спасение. Изабелла была согненной стихией на «ты», но здесь спасовала и она. Не сумев развеять пламенные чары, эльфийка ушла в глухую оборону, да только Барт терять времени попусту не собирался. Он с хохотом раскрутил свой дьявольский цеп и бросился в атаку. «Дьявольский?» «Воистину так. Мы все тут будто в гиене огненной. Я вскинул фламберг, готовясь блокировать замах цепа. Плохая, плохая идея!» Но Барт в самый последний момент изменил направление удара, избрав своей целью жрицу. Изабелла оказалась застигнута врасплох. Получила сотканным из стали пламени шаром в кованный нагрудник и отлетела к стене. «Ах ты сволочь!» Паладина при ударе развернула ко мне спиной, и я со всего маху врезал фламбергом стык между панцирем и шлемом. «Мощный удар! Точный удар!» Замах получился на загляденье, а вот результат не порадовал. лизавшая оранжево-красный доспех пламя вдруг сгустилось и приняло удар на себя. Таившаяся в клинке стужа оказалась сильнее жара преисподней, и огненные чары со звоном разлетелись, но извилистое лезвие при этом скользнуло в сторону и впустую проскрежетало палатам, не сумев их пронзить. Враз позабыв о сбитой с ног эльфийке, Барт танцующим движением развернулся, и тут уж мне пришлось уворачиваться от страшного шара Бушевавший в помещении огонь, попытался сковать движение и подставить под удар, но я легко выскользнул из его опаляющих объятий и разминулся со смертоносным оружием паладина «Растешь, Джонни!» — расхохотался тот Пусть свиток возрождения ему и не достался, Барт пребывал в отменном расположении духа Да и чего этому выродку горевать? Своим огненным штормом он поставил нас в положение обороняющихся, разом лишив всякой возможности закружить одинокого противника в боевой карусели, измотать стремительными атаками и прикончить. Сейчас мы ничего не могли противопоставить ему. Проклятье! Да мы попросту сгорали. Раскаленная маска обожгла кожу и та зашипела. Во всем мире осталась лишь одна холодная вещь. Мой фламберг, увы, заключенная в нем стужа, не могла противостоять яростному напору стихии огня. Убираться. Надо убираться отсюда. Бежать! Подаренное мечом всеведение подсказало кратчайший путь к отступлению и я бросил последний взгляд на зажатую в угол Изабеллу, шагнул назад и... Все закончилось. Стих яростный рев магического огня. Пропал нестерпимый жар священной ярости паладина. На смену им пришли благословенный полумрак и прохлада. «Какого дьявола?» — выргался ошеломленный Барт. «Шутить со мной вздумали!» Откуда-то сверху донеслось торжествующее карканье. Я запрокинул голову и увидел, как от замершего на лестнице Нео волнами расходится благодатная тьма. Юношу трясло и качало из стороны в сторону, мал по малу в нем темень и мрак выбирались наружу и гасили проникавшие через окна солнечные лучи. Барт проследил за моим взглядом и злобно оскалился, но ничего предпринять не успел. По залу прокатился яростный рев и затряслись пылающие стеллажи, а миг спустя из клубов дыма вырвалась черная фигура орка. Сила равновесия обычно помогала Хоору гасить и замедлять рывки противников, сейчас же он воспользовался обратной стороной своего дара. Время замедлило бег, и громила со стремительностью арбалетного болта, и мощью сухопутной торпеды пронесся через все помещение и с чудовищным грохотом врезался в паладина. Закованные в тяжелые латы бойцы откатились к дальней стене, высекли из камней тучу искр и распластались на полу. Хоор оказался сверху и немедленно этим обстоятельством воспользовался. Выхватить меч он не успевал, и потому со всего маху врезал бронированным кулаком по шлему соперника. Забрало прогнулось, и все же мой заклятый враг не растерялся и выдохнул короткое заклятие. Орка откинула будто пушинку. Он врезался в дымящийся стеллаж, разнес его на куски и сам завалился в горящие обломки». Барт поднялся на ноги и вновь раскрутил цеп. Но теперь огненный шторм больше не сжигал нас заживо. Да и Хуар моментально вскочил на ноги и прикрыл Жилицу. "Сдохни!" прорычал Барт и резким взмахом руки отправил Ворка с густого оранжевого пламени. Изабелла выставила перед собой посох, и боевые чары снесло в сторону. Они угодили в окно и вышибли его наружу сонмом сверкающих осколков. Водушевленная успехом жрица стеганула паладина призрачной плетью, та ударила по оранжево-красным латам и разлетелась, не причинив никакого вреда. Пад. Я кинул быстрый взгляд на Нео, но паренек продолжал блокировать огненную магию паладина. По его осунувшемуся лицу катились крупные капли пота, а побелевшие пальцы судорожно стискивали перила лестницы. «Новоиспеченный командор Ордена Черного Феникса достиг предела своих возможностей и ничем нам больше помочь уже не мог. Ну что ж, значит, все решит сила оружия». Барт махнул цепом, хор блокировал удар наплечником, покачнулся, но устоял на ногах и даже дотянулся до противника эспадоном. Черный клинок пробил латы, и тут же я скользнул за спину паладину и рубанул его по бедру». Извилистое лезвие угодило точно в сочленение доспехов и нанесло кровоточащую рану Барт ругнулся, его чудовищное оружие крутанулось и пылающей кометой врезалось мне в голову Ох! Получен урон 688, 470 из 1440 За миг до удара я начал пригибаться и цеп соскользнул по касательной Но и так меня прокинуло на спину, а игровой лог буквально взорвался сообщениями о полученном уроне, текущем сопротивлении магии и огню. Голова пошла кругом, и вслепую, еще прежде чем прояснилось в глазах, глазу, я откатился в сторону и ушел в скрытность. Барт не стал преследовать невидимку и вновь обрушился на орка. Тяжеленный цепь мелькал в руках паладина с невероятным изяществом, и Хоор едва сдерживал его натиск, не успевая контратаковать. Изабелла не лезла в схватку, полностью сосредоточившись на противодействии атакующим чарам, да еще беспрестанно закачивала энергию в магические щиты орка и время от времени накладывала на него благословение. Я вновь скользнул за спину паладину, но на этот раз скрытность того не обманула. Навстречу тут же ринулся сплавленный из стали и огня шипастый шар. Пришлось кувырком уйти в сторону». А вот следующая моя атака оказалась более удачной. Удар угодил точно в цель, и лишь мощный доспех спас Барта от серьезного увечья. Чтоб тебе разорвало, выродок! Раненое бедро нисколько не беспокоило паладина. Целебные чары давно восстановили выбитое здоровье. хорже подобной выносливостью похвастаться не мог. Он все чаще пропускал удары. Оступался и куда медленнее, нежели прежде, орудовал своим эспадоном. Поддержка Изабеллы переломить ситуацию не могла. Жрица лишь оттягивала неизбежное поражение. А Барт был словно двужильный, ловко отмахиваясь, он не позволял нанести точный удар в стык доспехов и попутно размеренно и неумолимо превращал зеленокожего паладина равновесия в отбивную. Неожиданно Барт отвлекся от торка и ловким финтом направил цеп в меня, спас скачок. Огненный шар пронесся мимо, тут же последовал новый замах, и пришлось уклоняться, пятиться, разрывать дистанцию. хор попытался контратаковать, но Барт вовремя заметил опасность и исподон увяз в магическом щите. В следующий миг цепь захлестнула клинок и вырвала его из рук Орка. Изабелла метнулась вперед и посохом отвела смертельный замах, противники сошлись в клинче, а затем паладин легко отшвырнул жрицу прочь. «Дело швах» мелькнула мысль убраться отсюда пока еще есть такая возможность и в этот момент в дверном проеме возникла фигура в глухом латном доспехе с наплечниками в форме оскаленных львиных голов и тигрином шлеме принц юлиан с ходу замахнулся копьем из кристальной ясностью я осознал что увернуться от листообразного наконечника уже не успеваю как же не вовремя он возродился в игре Принц со всего маху метнул копье, то промелькнуло через весь зал и вонзилось в красно-оранжевые латы. Древко засело меж лопаток барта, острие проклюнулось из груди. Увы, смертельные для нежити чары паладину дополнительного вреда не нанесли. Он развернулся и ошеломленно выдохнул. — Ты? — Юлиан ничего не ответил, выдернул из-за спины двуручный меч и молча ринулся в атаку. Недавнее поражение должно было всерьез разозлить темного рыцаря, если в своем стремлении отомстить Барту он даже позабыл обо мне. Или дело было исключительно в Изабелле? Паладин и рыцарь схлестнулись, зазвенело железо. Я подскочил к валявшемуся на полу эспадону и тычком ботинка отправил его владельцу. хор немедленно воспрянул духом, ухватил оружие и стал помогать Юлиану загонять противника в угол, но осторожности при этом не терял и нарожен не лез, предпочитая действовать на подхвате. Мне и самому меньше всего хотелось погибнуть от случайного удара. Время от времени я резкими скачками сокращал дистанцию, бил сочленение оранжево-красных лад и сразу скрывался в тенях. Да еще не выпускал из виду принца Юлиана. С того станется приголубить меня мечом в самый неподходящий момент. Эльфийка тоже сменила тактику. Теперь она жалила Барта короткими всполохами боевых чар. Большей частью заклинания гасили сопротивляемостью к магии, Но иной раз урон все же проходил, и тогда паладин дергался и совершал ошибки. Лишенный своей божественной магии, он уступал привычному рукопашным схваткам рыцарю, все больше уходил в оборону и терял здоровье. Половина, треть, четверть, ну же, еще немного! И тут Барт превратился в огненный росчерк Взорвался градом ударов, стремительным рывком оторвался от Юлиана и захлестнул цепью шею орка. «Сдохни!» — прорычал паладин и прикончил Хоара, попросту оторвав тому голову. Обезглавленное тело рухнуло на пол, и вновь я отступил назад, намереваясь броситься на утек, но сразу передумал и остановился. «Проклятие! У меня лишь месяц, чтобы достичь девяносто девятого уровня. Один только месяц! Разве можно упускать опыт, который обломится за убийство паладина?» спешка Стремительные удары. Алчность и отчаяние будто толкнули в спину, и я ринулся на Барта. Стал столь же быстрым, как и он сам, или даже быстрее. Первый удар Барт принял на рукоять цепа. Два следующих достигли цели, но удачным оказался лишь последний из них. Волнистое лезвие скользнуло по наколеннику, угодило в стык и рассекло плоть я спешно отпрянул но барт и не подумал кидаться в догонку сверхъестественное ускорение уже оставило его подогнулась раненая нога и паладин пошел вабан резким замахом он метнул свой цеп в нео оружие оплело юношу и сбило с ног заполнявшее помещение тьма развеялось вновь повеяло лютым жаром ну вот и все Рассмеялся паладин, укутываясь в жгучий покров огненной ауры. На этот раз Барт не стал устраивать стихийный шторм. Вместо этого превратился в сгусток ослепительного пламени сам. Из его рук выросли два огненных клинка, и первые же их удары легко прожгли синие доспехи принца Юлиана, а брошенное Изабеллой проклятие попросту испарилось. В один миг расклад сил поменялся самым кардинальным образом. «Вот же тварь!» Я буквально задохнулся от накатившей ярости, и тут над головой прозвучало оглушительное карканье. Чучело стремительной тенью спикировало вниз, но избрал своей целью принца Юлиана, а вовсе не его противника. Черный мертвый феникс упал на рыцаря, растекся под оспехом чернильной кляксой и неуловимым образом их изменил. Глазницы тигриного шлема загорелись темным пламенем преисподней. Наплечники в виде львиных голов ожили и оскалились, латы потемнели и стали осклизлыми, словно шкура глубоководной твари, а двуручный меч задрожал, потерял жесткость, стал больше напоминать истинный черный хлыст. Удар огненной сабли он отразил безо всякого труда, второй же клинок бессильно отскочил от затянутого тьмой доспеха рыцаря. Барт и глазом моргнуть не успел, как ответный выпад раскроил его панцирь, а Юлиан ударил вновь, метя на этот раз по ногам. Раненое колено помешало паладину отпрыгнуть, он дрогнул, едва не упал и попятился. И тут уже я своего не упустил. Комбинация мощного и точного удара вбросила Фламберг вперед и со всего маху загнала его между наплечником и панцирем. Левая рука Барта бессильно обвисла. Критический удар. Калечащая травма. И сразу же поддержал мою атаку принц Юлиан. Он орудовал своим преображенным мечом с ужасающей быстротой, и черный клинок легко пронзал оранжево-красные латы. Здоровье паладина стремительно уменьшалось, и я успел рубануть лишь раз или два, прежде чем присоединившаяся к избиению Изабелла со всего маху шибанула Барта посохом. Обросший шипами Роджер смял поврежденное забрало и превратил лицо Барта в кровавое месиво. Паладин всплеснул руками и рухнул на спину. Окружавшее доспех сияние померкло, и поначалу я даже не понял, что он мертв. А потом мигнуло сообщение о зачисленном опыте, и посыпались уведомления о повышении уровней. «Одно, другое, третье, десятое. Мне досталась только часть опыта» но игровая механика щедро вознаградила за победу над столь прокачанным игроком, и я разом прыгнул с 60 на 70 уровень. Впрочем, радоваться было особо нечему. Едва ли Барт так подставится еще хоть раз, а для активации свитка Возрождения оставалось набрать примерно в 13 раз больше опыта, чем начислили за участие в этой бойне. И где мне отыскать столь жирных монстров? Я оценивающе посмотрел на принца Юлиана, наткнулся на его горящий адским пламенем взгляд и спешно отступил назад. «Даши, не думайте, мальчики!» — предупредила Изабелла, поднимаясь от тела паладина с трофейным поясом в руках. Юлиан после недолгой заминки все же убрал меч за спину и, преображавшая доспехи, а только ли доспехи тьма потекла и оставила его, будто змеиная шкура. Латы приобрели свой первоначальный вид, а соткавшийся из небытия чучела победно каркнул и легко взмыл воздух. «Ах ты черт! Нео!» Я вбежал по лестнице и с облегчением увидел, что брошенный паладином цеп не прикончил парнишку, а лишь оглушил. Нео уже сидел на полу и вытирал рукавом окровавленное лицо. «Ты в порядке?» — спросил я. «В порядке, дядя Джон!» — успокоил меня юноша и поднял руку, на которую немедленно опустился чучело. Я не видел статистику этой парочки, но, судя по косвенным признакам, кусок пирога за убийство Барта обломился им совсем немалый. «И что это было?» — поинтересовался я. «С принцем Юлианом, в смысле?» Нео поднялся на ноги, потряс головой и ответил. «Благословение истинной тьмой!» Командор Ордена Черного Феникса поймал мой вопросительный взгляд и, словно извиняясь, пояснил. «С мертвецом так нельзя, а тетя Белла и хор посвящены иным сущностям». «Значит, с Юлианом нам повезло?» — хмыкнул я, и тут с улицы выбитую дверь заскочило несколько игроков. Я потянулся за мечом, но узнал Граха и успокоился. Пожаловал эскорт из клана Черных Следопытов». «Надеюсь, они не жалеют, что по нашей милости угодили в этакую мясорубку. Иначе просто не отбиться». При виде принца Юлиана бойцы ощерились клинками, но Изабелла быстро вышла вперед и объявила. «Он с нами». «Как скажете», — пробурчал Грах без особой радости в голосе. Жрица взбежала на лестницу и позвала всех за собой. «Юлиан, за мной! Грах, на вас второй этаж. И не забудьте выставить караул. Собирайте свитки». «Сделаем!» — отозвался варвар на этот раз куда большим воодушевлением. «Ну еще бы он от мародерства нос воротил!» Я усмехнулся и вслед за Изабеллой и Юлианом побежал на третий этаж. Наиболее ценные книги хранились именно там.